Глава 30. -е. Об атмосфере праздника. Атмосфера праздника обволакивала порта Дальмирабелис. Ощущалось это еще в эфире, над восточным полушарием, где царила настоящая сутолока. Пришедшие с попутным течением кораблей садились в экватории один за другим, И порт не справлялся. Над планетой, вне пределов атмосферы, чтобы уменьшить расход энергии, дрейфовали десятки разномастных судов. Здесь же болтались три из четырёх корветов, составлявших пограничный надзор. У Сашки откровенно дрожали руки. Всё-таки пять с лишним часов манёвров на высоте меньше сотни. Если бы ему, пока он еще служил во флоте, сказали, что такую операцию можно провести не в буйном воображении мсье Жюля Верна, а в реальности, смеялся бы он долго. Впрочем, Жюль Верн до такого и не додумался бы. Эфир раскалывался от сотен голосов, по радару бежала непрерывная ряйп работающих кристаллов, и штурман чуть не пропустил, когда обратились к нему. Сквозь шум и треск многочисленных помех Да мощные амулеты диспетчерской станции пробивались едва-едва. «Эфирная бригантина «Блик», порт приписки «Пирс-Арден», «ОРК», «Земля». Рады приветствовать вас на Миробилис. Назовите цель визита и состав груза». «Блик, диспетчерской». Белобрысов покосился на сидящую в кресле пилота княгиню. «Везем корреспонденцию, срочный груз свежей рыбы и участников концертной группы на фестиваль. Как приняли?» «Принято, Блик». «Как группа называется?» — неожиданно спросил диспетчер. «Мы назвались контрабандисты». Штурман почувствовал себя крайне по-идиотски. А ведь до эскапады с поездом эта идея им всем показалась крайне забавной. Особенно Берг. Та долго хохотала над названием, сказав, что лучшие шутки и придумать нельзя. Внезапно Сашка поймал себя на мысли, что переживает за казначея. «Не то чтобы сильно». Это надо из ума выжить, чтоб сильно переживать за людоедку. Но тем не менее. Полтора часа просидеть в открытом эфире, в бочонке, где только тонкая пленка заклятия удерживает воздух... Сашка вспомнил внутренности пресцилы и поежился. «Блик! Поздравляю!» Внезапно ожил замолчавший было диспетчер. Видимо, списки перебирал. «Ваша группа прошла на конкурс. Вы выступаете завтра. С Спасибо!» только и выдавил из себя он. Это выходит, вся миробилис так серьёзно относится к фестивалю? Или диспетчеру просто поговорить не с кем? Не может быть. Вон тут сколько... понаехало. Вам разрешена посадка вне общей очереди. Сектор 3-3. Сразу за яхтой «Фламенко». Передайте исполнителям и сами сходите на открытие фестиваля. Оно сегодня в пять вечера по нашему времени. Тебя бы на моё место. «Посмотрел бы на твой энтузиазм», — устало подумал штурман, поблагодарил диспетчерскую и повторил для капитана. сектор 33 снижаемся после яхты Фламенко». Он хотел спросить у княгини, всегда ли местные такие болтливые, или только Сашке повезло, но тут княгиня вздрогнула и кивнула. «Господи, да она же уснула», — дошло до Белобрысова. Капитан развернула корабль носом в сторону сектора 33 и Сашка тут же увидел в полукабельтове искомую яхту. Она как раз завершала маневры по выходу на начало посадочной глиссады. Посудина, даром что яхта, была раза в три больше их бригантины и размалевана так, будто везла цирк, да еще и без мачт. На бортах высшей ватерлинии пестрели многочисленные надписи, неразличимые отсюда рисунки. Штурман поморщился. Действия княгини оставались четкими и уверенными. Буквально парой движений штурвалом та вывела их корабль на траверс садящейся яхты и заняла свое место в очереди. Бела очень хороший пилот, но до княгини ей еще расти и расти. Беллы на мостике не было, вот почему. Притащившись в рубку, бал и Белобрысов задали курс для духа, после чего капитан буквально силой вытолкнула субтильного пилота из кресла. «Госпожа тихие травы!» На памяти Сашки капитан впервые обратилась к белке «Госпожа». «До следующего старта все ваши вахты отменяю. Идите в каюту и спите. На посадочный аврал выходить запрещаю». «Да, капитан», — ответила белка и попыталась упасть. Сашка подхватил напарницу, подумав, что палуба стала весьма своевольной. «Качается». «Александр, сразу пристегните пилота к койке для посадки и возвращайтесь». Сашка кивнул. Белка у него на руках попыталась свернуться клубком, уже во сне. Княгиня посадила корабль идеально. Хурьер закачался на волнах, и к нему уже летел на всех парусах белый буксир. Флажки на мачтах буксира провозглашали «Добро пожаловать!». Сашка вяло удивился, что ещё помнит эту чёртову флажковую азбуку. Бал стянула с головы терновой венец, и отсутствующий посмотрела на штурмана. «Вот что, Александр...» «Вы тоже идите в каюту. Мы с Кассандрой сами с остальным справимся». «Есть, мой капитан», — пробормотал штурман и потащился вниз. Сначала, правда, он зашёл к белке. была спала. Её усталое лицо разгладилось, она улыбалась так счастливо и безмятежно, что Сашка, глядя на неё, почувствовал, что сам улыбается. Похоже, она не проснулась ни от аврального рынды, ни от удара об воду. Сашка закрыл дверь её каюты, открыл своей и рухнул на койку, как был. Рын-дын! Сквозь сон услышал Белобрысов сигнал общего сбора. Штурман с трудом разлепил веки, минуту созерцал доски потолка, потом с удивлением понял, что выспался и отдохнул. В одежде. Ну и ну! Сашка сунулся было в кают-компанию, Был встречен там княгиней и отправлен приводить себя в порядок, что и проделал. Когда он, уже совершенно проснувшийся, вернулся к остальным, в единственном кресле уже сидела людоедка. Как-то она так быстро успела до них добраться. «Сколько я спал?» Вопрос был встречен одинаковыми усмешками. Княгиня посмотрела на часы. «Всего лишь весь оставшийся после посадки день и всю ночь. Сегодня вы выступаете». Рядом на диване сладко тёрла глаза Белка. Выглядела она свежей, бодрой и необычно довольной. Я, пока вы, популярные музыканты, дрыхнуть изволили, подготовила сценический реквизит. Лениво заметила суперкарга и вывалила на стол ворох бумажных пакетов. Разбирайте. Белке достался красный шарф. Не Санькин старый, а новый, шёлковый. И действительно очень напоминающий капитанскую накидку. Сандре... Куча блестящих украшений, крупнее, чем те, что она обычно носила, и новый комбинезон. Не такой замызганный, как её обычный, рабочий. Сашке Людоедка вручила длинную чёрную ленту в волосы, бархатную. «А вы уверены, что это нужно?» Тоскливо спросил Сашка, который всегда подвязывал волосы шнурком от ботинок. «Надо-надо», — уверила Белла, которая как раз вспомнила о своей роли в группе. «Форма-то у ВФРК чёрная, а ты будешь в Кителе». «Кстати, Людмила Иосифовна, а где наши инструменты? И можем ли мы порепетировать перед концертом?» Берг тут же объяснила, что всё готово и что инструменты они могут получить в любой момент, если изволят оторвать уже тронутые звёздной болезнью задницы и последовать в город за ней их продюсером Все тут же изъявили желание сделать это немедленно, но в последний момент Бал вдруг позвала Катерину к себе в каюту. Второй пилот догнала их уже у входа, сияющая, как будто ей только что подарили огромный тульский пряник. «Я лечу с вами до Жасмина!» — объявила она. «Чего и следовало ожидать», — подумал Сашка. Фестиваль организовали щедро, с размахом. Он проводился здесь каждые пять лет последние полтора века. В честь какого-то национального праздника. И под это дело ушлые жители мирабилис раскрутили рекламу чуть ли не на всех планетах сектора. Вне конкурса приглашали профессиональных музыкантов, цирковые труппы, укротителей и заклинателей животных, чародеев, иллюзионистов. Шагающий прямо по толпе, например, тиранозавр никого не пугал, только смешил. Пока контрабандисты шли к музыкальным сценам, Белла успела насмотреться на лица людей, рекламные и праздничные плакаты, вчитаться в указатели. Обычно город, особенно такой большой, как столица, не самая маленькая из старых колоний, вызывал у лисицы безотчетную брезгливость и желание уйти лесом. Но не сегодня. Сегодня город жил фестивалем, дышал в едином ритме, где сотни инструментов сливались в немного визгливый, но зажигательный ансамбль. Толпы народа на широких улицах двигались во всех направлениях, радостно орали латошники и корабейники, но не было обычного впечатления вечной сутолоки рынка. Не базар, а праздник. Не купи продай, налетай, а веселись, отдыхай, танцуй. Это примеряло белку с многолюдием и даже... Самое страшное — с обилием самых разных воней, которые меньшие вампиры по недомыслию зовут запахами. Все ходили пешком. Движение транспорта в городе остановили, и только красные от тонального крема жрецы правопорядка с короткими копьями патрулировали улицы на огромных чёрных мустангах. Пилот вертела головой, ничем не отличаясь от прочих. По сторонам глазели все. «Исполнительские сцены туда». и стрелка. Начало конкурсной программы в час дня. Праздничные блюда мексиканской кухни. Только на время праздника национальные рецепты за полцены. На плакате «Жрец, пожирающий трепещущее еще живое сердце». Конкурс фейерверков через час после заката. Не пропустите большой праздничный карнавал, четвертый день фестиваля. Маски, костюмы и чары – лучшие только у нас». Финал конкурса комикса «Десять утра». Комиксы читал тут, похоже, чуть ли не каждый третий. Прямо на ходу, на открытых верандах ресторанчиков и кафе, на бортиках фонтанов. было прищурилось на солнце. Финал комикс-конкурса уже начался. Пока не интересно им скоро выступать. А потом можно и взглянуть. В детстве Белле не давали читать комиксы. Родители полагали эту человечью забаву недостойной маленького оборотня. «На конкурс фейерверков надо сходить», сказал Белобрысов. «Обязательно». «Как думаешь, концерт уже закончится?» Сашка купался в атмосфере беззаботного веселья. На отдельных людей он не смотрел, просто пил и пил праздничный воздух полной грудью. В глубине души у него крепла уверенность, что они выступят необычно, просто превосходно хорошо». С таким настроением можно играть, не глядя на ноты и не следя за руками, просто играть, изливая из глубины души накопившееся радостное томление, чувствуя, как под ложечкой образуется восхитительная волнующая пустота. О, это упоительнейшее ощущение собственной власти над музыкой и вообще всем миром. Ему казалось еще немного, и он сам взорвется, как фейерверк. «Правильно, он заслужил!» «После всего-то, после этих отчаянных манёвров, после напряжения воли и духа, после замирания сердца, когда он глядел на княгиню, устало откинувшуюся на спинку пилотского кресла...» «Скорее всего, закончится», — пожал плечами Санька. «Но не факт. Ого! Глядите!» Огромный толстый кантоходец, похожий на надутый воздушный шар, балансировал на узеньком канате. Он был в красных шароварах и от этого немного походил на борца сумо, только одетого».